Глава двадцать седьмая «Позовите Аль-Базилли Сагайю!» Обратилась княжна к стражникам. В ожидании, пока появится воин, она попросила Лиану отпустить невиновных служанок. Абут уже крепко связала и переместила в гостиную, отравленную воду перелила в кувшин. «Что тут происходит, Юлия?» Мужчина оторопел, увидев живописную композицию, из связанной служанки и трех других, вытянувшихся у стеночки. «Это я у тебя хотела поинтересоваться?» Девушка вручила жениху сосуд с ядом. «Вот этим меня пытались напоить сегодня, и убийцы точно знали, что после снотворного я буду испытывать жажду». Юленька не видела лица жениха, но по засверкавшим глазам, сузившимся в тонкие щелочки, догадалась, что он взбешён «Как ты посмела покуситься на жизнь моей невесты, никчемная личинка земляного червя!» — прошипел альбазилис на Тайшинском. «Тебя высекут и выставят под палящее солнце, а в раны запустят красных муравьев, которые будут копошиться под кожей и медленно тебя пожирать!» Книжномысленно содрогнулась от пыток, которыми жених грозил убийцы, но жалеть никого не собиралась. А будто понимала, на что шла, пугала Юленьку другое. Каким жестоким на самом деле был Гайя, когда не прикрывался светскими манерами и учтивыми обхождениями. Приказав страже увести преступницу, Альбазилис свернулся к невесте. Прошу прощения, он вновь исполнился любезности, а голос приобрел бархатистые нотки. «Моя светлая госпожа, подобного более не повторится». Сразу после брачной церемонии отправимся в мой роскошный дом, где нас будут окружать только проверенные слуги и надежная охрана. — Если бы я не заподозрила неладное, мы бы сейчас не разговаривали, — холодно ответила Юленька. — И что значит твой дом? Выходит, я до конца жизни буду сидеть в заперти и каждый раз, посещая Золотой дворец, трястись за собственную жизнь? Зачем тогда проводились эти состязания? чтобы вы покрасовались друг перед другом зачем тайшину а минокаль если он не в состоянии обеспечить безопасность гостей что ты такое говоришь радость моего сердца никто не собирается тебя запирать у тебя будет все что пожелаешь я осыплю тебя золотом и подарками окружу заботой и любовью ты будешь самой счастливой в мире женщины Ты просто переволновалась. Я пришлю новых служанок. Они наполнят ванную с розовыми лепестками и сделают расслабляющий массаж. Уверяю, здесь больше нечего опасаться. Альбазилис, ты так ничего и не понял. Девушка покачала головой и задумчиво закусила нижнюю губу. Невозможно сделать кого-то счастливым против воли. Счастье слишком хрупкая и мимолетная вещь. Иногда мы даже не осознаем того момента, когда по-настоящему счастливы, и только по истечению времени понимаем, что оно с нами случилось. Поговорим об этом завтра, моя светлая госпожа, а сейчас я все-таки пришлю служанок. Подготовься к церемонии. гайе на правах жениха нагло сцапал ладонь невесты и прижался к ней губами, умелыми поцелуями, вызывая трепет в девичьем теле, неискушенным соблазнами. Об одном только жених не догадывался, что дрожь вызывала отвращение к прикосновениям, а вовсе не поскорее выскочить замуж. Княжна еле вырвала ладошку и отскочила на безопасное расстояние. «Тебе лучше уйти!» — указала на дверь. «Я ухожу, но не прощаюсь». Воин поклонился, окидывая гибкую фигурку девушки жадным взглядом. — С нетерпением ожидаю того момента, когда ты станешь моей женой. — Жди! — пробурчала Юленька, когда дверь за аль закрылась. — Как бы не заждался! На замену прежним служанкам Гайя прислал других. Они спора принялись приводить невесту в порядок. Княжна спрятала магический амулет в кулон, сплетенный из золотых нитей. Неважно, что смотрелся он массивный и безвкусно, зато надежно переводил то, о чем негромко переговаривались девушки. Пользуясь тем, что хозяйка не понимает языка, тайшинки вовсю обсуждали ее достоинства и недостатки, а также делали предположение, как быстро жена надоест великому воину, и он снова будет уделять внимание другим. К моменту, когда Аль-Базилли чтобы сопроводить на праздник, Юленька кипела от негодования. На отражение в зеркалах она даже не взглянула, а в ответ на восторги жениха процедила тайшинскому жеребцу, покрывшему дворцовое стадо, не пристала хвалить хомут, который на него вот-вот наденут. Гордо тряхнув головой, княжна грациозно опустилась в полонки, на котором ее предполагалось нести к алтарю. Сзади послышались сдавленные всхлипы девиц, осознавших глубину ямы, выротой их. Нездержанными языками Что-то даже упало и разбилось Но великой княжне Демидовой Не было до этого никакого дела Она чувствовала, как в жилах Бурлила кровь благородных предков Никому и никогда Не спускавших подобных оскорблений Говорят, маги земли медлительные Их тяжело раскачать На активные действия Княжна с самого детства Опровергала эти глупые утверждения доводя воспитателей до белого коленя неусечивостью и фонтанирующими идеями. Задорный оптимизм, неизменная улыбка и бездна создали образ изумительной красоты бабочки, порхающей в цветущем саду. Но под маской легкомыслия и беззаботности скрывалась упрямая и целеустремленная натура. Выросшая в любви и ласке, она видела пример истинных чувств, между приемными родителями, впитала семейный дух забеленных и родовые ценности Демидовых. Любимую дочь слишком опекали и ограждали от опасностей, поэтому, столкнувшись с несовершенством мира, Юленька остро осознала, что он в самом деле не крутится вокруг нее. В тайшине они с князем Стужевым оказались из-за ее эгоистичного желания заполучить лучшего мужчину, в какой-то мере Желание сбылось, а аль считался лучшим и горел желанием взять княжну в жены. Вот только сама мысль о браке с нелюбимым повергала девушку в ужас. Нельзя сделать человека счастливым насильно. Это в равной степени относилось и к Юленьке, заманившей Артемия в ловушку, чтобы влюбить его в себя и заставить жениться. Чувство вины и раскаяния, злость на себя и собственную недалекость. Страх за жизнь любимого человека и тревога за родных, переживающих из-за их пропажи, клокочущая ярость на тайшинцев, заманивших в ловушку и пытавшихся ее убить, все это смешалось в такой коктейль чувств, что он проник в глубины подсознания, поднимая на поверхность кипящую лаву. Поэтому, когда под торжественный бой барабанов княжну внесли в украшенный к празднику зал, Извержение вулкана уже было не остановить. Девушка дождалась, пока воины поставили открытый паланкин на специальный пьедестал возле статуи местного божества. Поднялась и посмотрела на царицу, восседающую на золотом троне. — Я, великая княжна Юлия Игнатьевна Демидова, вызываю тебя, Тайхинан, царицу Тайшина, на поединок! — произнесла она четко выговаривая каждое слово.